Если ребёнок отвергнет его помощь на том основании, что взрослым это легче, и будет ожидать, чтобы его научил другой ребёнок, который сам писать не умеет, то есть лишён несправедливого преимущества, дело пойдёт не очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасёт мне жизнь».